Глава десятая Мы с Маргаритой подошли к стенду, и парень, стоящий за ним, оживился, готовый рассказать о своем творении. Мы еще даже не подошли, а у него уже забегали глаза. Наверное, он придумывал, как лучше всего представить свой прототип, а ведь короткое название на табличке было многообещающим — «Усилитель магического потенциала» такого еще нигде не было и если его разработка работает то это станет настоящим прорывом доброго вечера господа поприветствовал нас парень взгляните на мой прототип постоянного усилителя магического потенциала он указал на стеклянный шар внутри которого пульсировал накопительный кристалл такие используются в транспорте и весьма кусаются по цене сильно увеличивает магию долго действует задал я вопросы которые первыми всплыли в голове Здесь представлен, по сути, аккумулятор, и обычно их используют для техники или как ресурс в вещах с заключенными в них техниками. Вот как, например, серьги у Маргариты, но никак не для увеличения магического потенциала. «Это еще прототип, но и он на 3-5% увеличивает доступный лимит мощности», уверенно заявил парень. «Целых 3%? Это правда?» — удивилась Марго и взяла шар в руку. «А как работает? Нужно высводить магию?» «Подожди, не стоит!» — я выхватил у девушки шар. «Ты хочешь, чтобы тут все легли без чувств?» «Так интересно же!» Шар исчез из моей руки и оказался в ее. Я даже заметить не успел движения. «Да и не буду я освобождать магию, не переживай!» «Уважаемые, прототип в единственном экземпляре, будьте аккуратнее!» — попросил нас изобретатель. «Что это за материал?» «Никогда прежде такого не видела!» Марго осматривала шар со всех сторон это смешение крови пробужденного с материалами измененными порождением магии я смог вывести формулу и замедлить процесс разложения получившейся биологической субстанции благодаря этому его структура имеет возможность увеличить магический потенциал пользователя произнес парень с гордостью за свое изобретение симбиотическая химера теперь понятно почему отсюда тянуло столь знакомым чувством марго изменилась в лице Теперь рядом со мной действительно стоял страж С-ранга, готовый забрать чужую жизнь с такой же легкостью, словно смахивает пыль. Я... Я не... П -п Постойте! Парня затрясло. Ко всему прочему, даже я почувствовал намерение убивать, исходящее от Маргариты. Если до этого парень за стойкой не понимал, кто стоит перед ним, то сейчас он это отлично чувствовал. Так, я забрал у девушки шар, отчего та с удивлением посмотрела на меня. «Марго, если ты знаешь, что этот парень собрал у себя в гараже не то, что нужно, то сообщай ассоциации. Они ему все объяснят. Не стоит портить вечер работой. Ты же на отдыхе». Я положил устройство на место. «Ты прав. Что-то я выпала из образа». Девушка довольно забавно потёрла ладонями свои щеки. Переводить работу на других. Что может быть лучше?» С задорной улыбкой сказала девушка. «А то все сама да сама. Только я браслет не взяла. Давай ты сам». «И правда», — осекся я, видя, что девушка только магические вещи имела, но никак не знаки отличия стража. «Простите, а что вы хотите сделать? Мне проблемы не нужны. Я же просто выставил прототип, чтобы найти спонсоров. Я ничего плохого не хотел», — начал очень быстро говорить парень за стойкой. «И это хорошо», — произнес я, вызывая службу контроля. «Я не очень понимаю ситуацию, но ты, по всей видимости, сделал нечто запрещенное или опасное». «Это симбион-паразит. Я встречала о таких мертвых землях. А тебе удалось сделать его искусственную версию?» Как бы невзначай добавила Марго. «Правда? Не может быть! Он совершенно безопасен, я проверял!» Начал оправдываться парень. «Доброго вечера!» — подал я голос, когда мне ответили на звонок. «У нас тут ситуация... Посмотрите!» Перейдя браслет в режим вещания, я показал прототип службе контроля. «Есть вероятность, что это искусственный симбион-паразит. «Вероятно, опасен. Его творец, представивший прототип на выставке в поисках спонсора, не знал подобных образцов среди порождений магии. Нужно проверить это творение на предмет безопасности», — коротко обрисовал я ситуацию. «Запрос принят. Мы немедленно все проверим», — быстро ответили там, после чего отключились. «Ну вот, оставайтесь здесь, ваши изобретения возьмут на проверку», — сказал я парню. «Плохо, очень плохо. Как такое могло произойти?» «Я же все проверил. Сфера безопасна!» Парень вконец расклеился. «Это же творение всей моей жизни! Я вложил все, что имел в этот день, в эту сферу. Последний шанс показать себя. Я думал, хоть вы обратите внимание, а то все подходили, смотрели, уходили, думая, что это пустая безделушка». «Эй, ты давай не раскисай», — сказал я, нахмурившись. «Твой симбионт работает. Я — страж F-ранга с рекордно низким магическим потенциалом, и то почувствовал увеличение могущества. Постарался подбодрить его я, и нисколько не врал. Пока сфера была у меня в руках, я открыл интерфейс, наблюдая за изменениями в параметрах. Только вот не успел разобраться в том, что увидел, поэтому снова взял сферу в руки, показывая ему ее. «Это настоящий прорыв. Нужно только проверить безопасность такой технологии», начал говорить я, а тем временем смотрел на новую строчку в параметрах. «Симбион-накопитель». Объем могущества — 3-5%. Скорость заполнения резервов 0 0 — 0,2-0,4% в минуту. Погрешность мага резерва в диапазоне до 2%. «Только вот не нужно делать такое лицо», — произнесла Маргарита, смотря на парня за стойкой. Ее голос был достаточно холоден. Со сложенными на груди руками девушка была похожа на строгую учительницу. «Не стоит тешить себя надеждой. Ты создал нечто?» Что ощущается, как порождение магии? Можешь сразу забыть о спонсорах. Такое не пропустят в массовое производство. Но потенциал-то есть, — возразил я. Даже 3% магического потенциала — уже огромная прибавка, особенно для стражей высшего эшелона. Для меня от столь скудной прибавки толку немного. А вот тем, кто уперся в потолок, эти капли будут очень кстати. Да та же Маргарита, ведь она S-ранг. Ее 3% это больше тысячи единиц могущества. А если эту сферу возьмет в руки страж С.Р. Ранга? Да я такую мощь даже представить не могу. Ты прав. Однако эта штука должна пройти все проверки. Я не отрицаю прорыв. Однако неизвестно, как симбионт повлияет на стража при использовании техник. Как будет работать в мёртвых землях и на территории порождения магии, в том числе и такого же симбионта? Эта сфера как яд, из которого в теории «Можно сделать лекарство», — объяснила мне Марго и щелкнула пальцами. Мне на мгновение стало душно, но в следующий момент я увидел двоих стражей, что следовали за нами все это время. Один из них уже стоял за спиной паренька. «Мальчики, проследите, чтобы служба контроля в полной мере проверила прототип этого уважаемого изобретателя. Это моя воля», — холодным тоном произнесла девушка, причем так, будто отдавала приказ роботам исполню заявил тот что стоял за парнем а второй просто кивнул он по видимому будет и дальше следовать за нами а что происходит парень сжался ему как и мне было не по себе от царящей вокруг атмосферы ты меня заинтересовал надеюсь сработаемся улыбнулась она ему после чего повернулась ко мне ну что джон идем дальше да да конечно я посмотрел на время мы потратили его тут слишком много И до окончания выставки оставались какие-то десятки минут. Поспешим! Бросать парня не хотелось, но, по всей видимости, Марго все уже решила и хотела продолжить гулять по выставке. Не обращая внимания на остальные образцы, я направился к стенду изобретателей другого города. Поняв, что они уже собрались и ушли. Раньше срока ушли, наплевав на правила. Ну а что ты хотел? Гости? У них свои правила? Сказала Марго. Да я так и понял. «Даже ожидал чего-то подобного», — ответил, пытаясь скрыть свое разочарование. «Ну-ка, а это что?» Осматриваясь, я приметил стенд с интересным названием. «Ускорители техник». Подойдя к нему, поздоровался с человеком за стойкой и стал рассматривать, что он выложил для ознакомления. Помимо самих магических вещей, присутствовали описания вложенных в них техник. «Тут же просто техники. Джон, у меня такие же есть. Пойдем лучше посмотрим на оружие», — буркнула Марго. «Ошибаетесь, мисс!» — возразил ей владелец образцов. «Это новый способ заключения частей техник. В них можно записать глаз, после чего вам только нужно сложить печати и высвободить магию. Да что там! Все сотворение техник благодаря этим малышкам сводится просто к построению печатей», — объяснил создатель этих устройств. «То есть обычные диктофоны?» «И снова мимо, уважаемая! Как вы знаете, октавы должны звучать с освобождаемой магией, При этом именно с вашей магией. А если вы окажетесь в ситуации, где нельзя дышать, моим устройством по силам воспроизвести глаз даже под водой? Гордо заявил он. Удивительно, произнес я. И вся сложность, полагаю, в записи глаза и вложении магии заранее. Я прав? Именно, вы весьма проницательны. Каков объем записи? Можно ли на одно устройство занести несколько октав? Спросила Марго. Похоже, эта штука ее заинтересовала из представленных на данный момент нет тут только прототипы с одной октавой а вообще я стремлюсь сделать многопоточное устройство способное записывать не только глаз но и строить печати то есть полностью снять со стражей необходимость исполнять техники парень наполнился энтузиазмом и нырнув под стенд достал оттуда две схемы вот посмотрите это двухпоточное устройство она пока в разработке но думаю у меня получится его расширить до трех и больше а вот это «Вообще еще на этапе планирования!» Второй чертеж был совершенно непонятен. Казалось, что он собирается делать дополнительные руки. «Интересно», — произнесла Марго, разглядывая чертеж двухпоточного устройства для записи глаза. «Вижу, ты хочешь, чтобы стражи записывали октавы и уже из записанных строили техники?» «Да, да!» — воскликнул он. «Именно это! Лучше бы я объяснить не смог! Спасибо вам, мисс!» — согласился с Маргаритой парень. А я только сейчас понял, какое на самом деле это полезное устройство. Вместо того, чтобы постоянно отрабатывать вокал, достаточно записать октавы и при сотворении техники установить нужную последовательность. Это снизит до нуля вероятность ошибиться, ведь печати складывать куда проще, чем издавать нужные звуки. «Есть ручка и бумага?» — спросила девушка, и парень буквально засиял после сказанных слов. «Да, конечно!» Перед Маргаритой сразу же появилось то, что она просила. «Вот номер. Позвони по нему завтра, ровно в двенадцать. Я предупрежу человечка, и он поможет тебе реализовать твое творение. Скажешь, что личное приглашение чёрной жрицы». От слов девушки парня аж трясло. Он будто джекпот сорвал. «И ещё. Я тут не всё успел осмотреть, поэтому если у тебя здесь есть знакомые с интересными прототипами, предупреди их и раздай этот номер. Если они такие же перспективные...» то считаете свое сегодняшнее пребывание здесь успешным. «А, да, такие есть. Я предупрежу их, спасибо». Парень не знал, что и сказать. Я же просто стоял рядом, наблюдая за происходящим. Страж С-ранга, с дурной, по мнению Эскула, по репутации, нашла себе много новых игрушек. Вот так просто я привел ее в место охоты, где она обнаружила склад для себя. И кажется, карма в скором времени очень сильно отыграется на мне». Я даже улыбнулся собственным мыслям. Вроде до этого думал, что точно покойник, а вот сейчас нет. Уверен, придется страдать, причем весьма долго. «Что такое?» — спросила меня Марго, когда мы вышли из здания. «Разочаровался?» «Нет, ты по-прежнему удивляешь. Я знаю, что ты человек с огромными возможностями и таким же опытом. Однако вместе с этим я вижу еще молодую девушку, простую и невинную». Попытался я объяснить, что чувствую. «Но тебе страшно». Прищурившись, спросила она. «Пойдем, поедим. Вся эта беготня напомнила, что нужно покушать». Попытался я соскочить с острой темы разговора. «И все же ты меня боишься?» спросила девушка обычным голосом, без каких-либо эмоций. «Да, конечно же, мне страшно», признался я. «Маргарита, ты страж высшего эшелона. Твоя жизнь и мнение ценнее моих» на порядок равной разницей наших рангов и помноженный на коэффициент представителей рангов. Если переводить в цифры, то получится немаленькое такое значение, произнес я, пытаясь посчитать в голове примерную разницу. «Говоришь, как зануда», — буркнула девушка. «Это же насколько ты себя бесполезным считаешь. Разве так можно?» «А вот здесь не соглашусь. Я крайне полезен, как и любой другой человек с любым показателем магического потенциала, даже с его отсутствием». Просто есть вещи, которые мне не по силам на данный момент. Например, схватки с тем рейдером у меня не было шансов. И тем не менее, ты тогда завалил троих. Такое не похоже на удачу. Даже не знаю, что на это ответить. Постоянно прокручиваю случившееся в голове, но прихожу к выводу, что мне просто повезло. Я пожал плечами, не зная, что еще добавить. И все же, ты не отступил и не сдался, как остальные. Тогда, как мог притвориться мертвым, и, возможно, пережить все это». Даже заходя в заведение быстрого питания, Марго продолжала интересоваться теми событиями, будто именно это ей интереснее всего остального. «Рейдеры никогда не оставляют после себя живых. Если бы они меня не заметили, то я бы умер от своих ран». Фантомная боль снова прострелила мне живот. «Я подумал, что раз все равно умирать, то хоть попытаюсь пленников спасти, выиграть время». «Значит, это был не героизм, а отчаяние?» — спросила девушка. И по ее тону мне показалось, что она разочарована. Я понял, что, по всей видимости, вот он критический момент нашей с ней прогулки. Сейчас она решит для себя, что такое ничтожество, как я, не стоит ее внимания. Даже ставку захотелось сделать на собственную смерть. «Я страж F-ранга со стажем в пару дней. Какой из меня герой?» — произнес я, беря в руки еду, что принесли нам меня не тренировал бастион я пошел на стену без подготовки и совершенно случайно к своему несчастью попал в тот форт мне пришлось плыть по течению вместе со всеми я думал все пройдет как обычно но ошибся дальше просто не было выхода только выживать раз дело дошло до откровений стоило рассказать ей правду солгу убьет а если нет может отомстить за свое потраченное время иным способом. В любом случае, я уже похоронил себя и могу наслаждаться своими последними моментами жизни». Маргарита хмыкнула и молча начала есть свою еду. «Это заведение нельзя назвать дорогим, да и люди тут не из высшего общества. А она спокойно кушает, словно питаться таким ей приходится каждый день. Ее поведение никак нельзя предсказать, особенно после заданных вопросов. Казалось, девушка искала ответы, чтобы решить что-то для себя насчет меня» и на данный момент размышляет над своими дальнейшими действиями. Надо сказать, чувствовал я себя не в своей тарелке. Вот вроде бы привёл сюда её я, но место хозяина положения осталось за ней. Причём дело определённо не в её статусе. Проблема, судя по всему, во мне. А ты завтра в мёртвую землю уходишь? Чтобы как-то разрядить обстановку, решил начать дальнейший разговор я. Молчание слишком затянулось. Да, сопровождение кого-то важного. «За пару дней управлюсь», — просто ответила она. Хотя это вроде как должно быть секретной информацией. Просто так стража такого уровня не отправляют в сопровождение. «Думаю, я буду провожать тех гостей, которыми ты интересовался. Если хочешь, расспрошу их о том, что они выставляли сегодня на выставке». «Да, буду признателен», — согласился я. Стоило догадаться, что так и обстоят дела. Задания по сопровождениям часто соединяют с дипломатическими заказами. Другому городу нужно усиление в каком-нибудь деле, и в таком случае они запрашивают помощь. А чтобы не гонять стражи по одному, кооперируют их перемещение с запланированными гастролерами. «Будешь меня ждать, да?» — с какой-то странной улыбкой спросила девушка. «Буду. Может, даже свожу в более интересное место, чем сегодня?» — пообещал я. «Во имя магии, что я несу?» «Это все больше и больше походит на свидание» которая может завести к совершенно ненужному исходу. Мне бы все свести к одной-двум встречам, после чего мы друг друга больше никогда не увидим, а вместо этого я сам себе могилу рою. Что ж, очень надеюсь на это. Честно сказать, я не ожидала, что тут будет настолько интересно. Жаль, времени не было осмотреть больше, так что в следующий раз устроим встречу днем. Ты как? Не получится. Днем у меня работа. Вот после пяти можно, предупредил ее я хотя подмывало согласиться на любые условия девушки в ущерб себе. Нет, отменять свои дела не стоит. И так за этот день я ушел в минус по деньгам. Если еще и работа пострадает, совсем уважать себя перестану. «А кем ты трудишься?» — спросила она то, о чем я совсем не хотел говорить. «Обычным людям очень трудно найти работу, ведь все сферы занятости без специальной подготовки поделены между пробужденными». Только благодаря высвобождению магии они могут заменить собой технику, а значит, работодатель может сэкономить на этом и без ущерба для себя выписать премию. И чаще всего эта премия выше 100% от оклада. То есть большинство пробужденных за свои усилия получают в месяц по две своих зарплаты, что очень заманчиво. Все, что могут предложить обычные люди, это узкоспециализированные навыки, требующие долгого изучения и практики. Я как раз один из таких. «Я художник. Рисую всякую мелочь вроде логотипов». Коротко объяснил я свою деятельность. Хотя там на самом деле куда больше дел. Конкуренция даже внутри отдела огромная. А есть еще соседние студии и фрилансеров настоящий табун. Чтобы оставаться на плаву, приходится быть в числе лидеров. И, честно сказать, думаю, меня уже заменили. «Выходит, ты творческий человек. Это очень хорошее качество для стража», — заметила Марго и я четко видел, ничего нового я ей не поведал. Она наверняка уже все обо мне узнала, еще до личной встречи, в отличие от меня. Как-то так само собой получилось, что мы оба, не сговариваясь, закончили трапезу и вышли из-за стола, собираясь на выход. Я даже некое единение почувствовал, будто мы с Маргаритой давно знакомы, и такие вот походы по забегаловкам вошли у нас в привычку. Забавно такое ощущать, зная, кто на самом деле моя спутница. Мы шли по улице, разговаривая в основном о мелочах. Я рассказывал ей про свои работы и к каким крупным проектам приложил руку. Некоторые она даже узнала, и это сильно удивило девушку. Все же впечатлить ее мне удалось, пусть и такой малостью. Я уже увидел свою машину, когда нам перегородили дорогу пара парней. Вместе с этим еще один появился сзади. А по их выражению лица и устремленных на Маргариту взглядом не оставались сомнения, что тут происходит. Ну привет! «Вижу, вы все поняли, так что не рекомендую делать глупости». Легкое движение рукой, и у парня в руке появился нож с длинным и узким лезвием. Против такого в ближнем бою сложно сладить. «Не вынуждайте высвобождать магию, я пробужденный Даранга». «Угроза нападения на действующего стража с применением оружия? Ты действительно этого хочешь?» Я показал ему свой браслет, который уже сканировал все вокруг меня, и если я погибну... Полученная трехмерная модель будет прямой уликой в расследовании. Угрожающий мне парень тут же изменился в лице. "Ублюдок!" одновременно с его криком он начал высвобождать магию. Но перед этим по его глазам я увидел, что он уже посчитал свое положение отчаянным. Поэтому, не думая, сделал короткий шаг вперед, нанося удар ему в пах, что гарантированно выведет его из строя. То, что он сделал, — грубое нарушение правопорядка, И хоть его статус по магическому потенциалу сильно превосходит мой, я действующий страж и должен контролировать таких, как он, гражданских с пробужденной магией. Если бы он отступил, я бы забыл про этот случай. Однако сам парень, наверное, думал, что уже ничего не сойдет ему с рук. Страж увидел, что он сделал, и на моем месте мог оказаться кто угодно, и, ко всему прочему, не факт, что это единственный случай с его участием. Так что мне все равно пришлось бы сообщить о нем куда следует, Парень упал, а я тем временем прикрыл с собой Маргариту, отходя в сторону, чтобы видеть оставшихся. Моя магия, как и их, уже высвобождалась. Но они были не сильнее Яранга, поэтому давления я особо не ощущал. «Забирайте своего друга, и тогда я отпущу вас», — сказал им, следя за их движениями. «Если они захотят напасть, все, что я успею сделать, — это поставить блок. За мной Марго, она не должна пострадать». Точнее, нельзя позволить ей действовать или пострадают все в радиусе 30 метров». Парни переглянулись, после чего подошли к своему другу и попытались его поднять. Однако он оттолкнул их, и в следующий момент оказался рядом со мной. Живот обожгло болью. Его нож вошел в меня по самую гарду, но я не сдвинулся с места, схватив его за руку. Остановить атаку не сумел, но в тот момент я и думал только о том, чтобы остаться, просто стоять на ногах. Его друзья подскочили к нему и попытались его оттащить. Чем делали мне только хуже. Лезвие ножа двигалось в животе, принося ужасную боль. Я даже дышать не мог из-за этого. По парням было видно, что они осознают ситуацию, в которую попали из-за своего друга. Нападение на действующего стража с целью убийства. За такое в нашем городе лишь две кары — смерть или изгнание. Новоявленный преступник выдернул из меня нож и наотмашь махнул им по своим друзьям отскочили в последний момент, но лезвие ножа все равно их достало. Первому повезло меньше, чем второму. Ему практически вскрыло грудную клетку, отчего парень встал на одно колено, закрывая рану рукой, и боялся пошевелиться. Второй просто испугался, но рана у него несерьёзная. Ему действительно повезло. Я решил воспользоваться моментом, пока мерзавец отлегся на них и снова зарядить ему в пах. Но тот также резко развернулся и рукой отмахнулся от моего удара отчего меня развернуло, и я упал. Показалось, будто мне снова сломали ногу, но, лежа на спине и видя, как близко этот гад стоит к Маргарите, я забыл об этом, хватая его за штанину и подтягивая себя к нему. У меня с собой отсутствовало какое-либо оружие. Противник превосходил меня по параметрам, и я был последней преградой перед ним и Марго. Поэтому, если и драться, то только грязно. Моей целью снова был пах мерзаса. Даже с нашей разницей в пару рангов «Если я достану до его гениталий, то раздавлю их, как зефир. Этого будет достаточно, чтобы вывести его из строя». Лезвие его ножа вонзилось в мою ладонь и прошло по руке, словно сквозь масло. К своему ужасу я в полной мере почувствовал, как холодный металл прорывается через плоть и кости, принося страшную боль, и улыбка мерзавца, который наслаждается моим видом. «Но «Ну, как тебе, Страж? Женя такой крутой!» — произнес он, оскалившись. Сил говорить что-то в ответ не было но я смог сквозь боль сжать пальцы в кулак, обхватывая гарду ножа. Не отпущу. «Да, не так я ожидал закончить этот вечер», произнесла Марго, и я ощутил ее намерение убить. Парень с ножом дернулся в испуге и отскочил назад с легкостью выдернув нож из моей, как оказалось, слабой хватки. В глазах плыло от боли, но сознание я не потерял, даже когда за спиной незадачливого убийцы появилась охрана Маргариты, высвобождающей свою магию а в следующий момент все трое нападавших упали на асфальт парализованными. «Не, убивайте их!» — прохрипел я через силу. «Компенсация!» Длинное слово. Далось мне крайне тяжело. Тем более рот наполнился кровью. «Хвалю, Джон!» — Марго присела рядом со мной. «Смерть будет для них слишком простым наказанием. А сейчас мы тебя подлатаем. Георгий, лечение!» — приказала девушка, резко вставая. В два шага один из ее подчиненных оказался рядом со мной и буквально за секунду построил технику, после чего прикоснулся ко мне двумя руками. Это не было похоже на технику исцелению, которую применял ко мне эскулап, однако эффект оказался не менее силен. Ранения заживали буквально на глазах, а боль сходила на нет. Я, как, впрочем, и любой человек, знал, насколько эффективны техники исцеления, однако чувствовал применение каждый раз как в первый. Обычно ранения заживают долго, Я привык к такому, и мне непривычно видеть, насколько легко уходят раны, ведь я уже смирился со смертью и не беспокоился о них. «Ну как, полегчало?» — спросила Марго, а ее телохранитель помог мне встать. «Ну как помог?» — просто дернул меня за руку, заставляя подняться. Грубо, молча и с таким выражением лица, будто я какая-то вещь, которая упала, и ее нужно вернуть в прежнее положение. «Я живой. Снова». Удивленно произнес я, ощупывая руку и живот. Фантомные боли никуда не телись, но их я стерплю. А еще меня плохо слушались пальцы на той руке, которую проткнули ножом. «Ты снова спасла меня!» «Снова!» — добавил, понимая, что и в этом поединке ничего не смог толкового сделать. Уже в третий раз я не вышел победителем из схватки. В третий раз запорол свой долг стража. «Ты неплохо держался. Я впечатлена!» сказала Маргарита холодным тоном. Если смотреть на нас со стороны, то я выглядел, как побитая собака перед хозяйкой, которую не смог в полной мере защитить. Именно так на данный момент я себя ощущал. Еще и давление магии двух стражей Аранга не давало нормально мыслить. До да последнего не позволял мне вмешаться. Честно сказать, не ожидала. Я действовал, как считал правильным. Жаль, что не хватило сил справиться с ними в одиночку. Только и мог сказать я. Ну почему же? «Ты сделал все верно. Дал им шанс уйти, напомнив, чем чревато нападение на действующего стража. Затем умудрился обезвредить вот этого мерзавца». Девушка указала своим пальчиком на зачинщика конфликта. «И это с разницей в два ранга, причем без оружия, как в прошлый раз, что само по себе впечатляет. Да, соглашусь, когда он высвободил магию, твои шансы свелись к минимуму. Однако и тут ты смог меня впечатлить. Мне стоило больших усилий сдерживать своих мальчиков. — объяснила Маргарита. А на меня уставились две пары холодных глаз стражей ветеранов. Стало не по себе. «Простите, я забыл о вас», — промемлил им, чтобы хоть как-то оправдать свои действия. Им, как и мне, гнев Маргариты не нужен. Однако, если девушке будет грозить прямая опасность, они вполне способны пойти против ее воли. «Джон, эй, я тут», — привлекла мое внимание девушка. «С этими грубиянами разберутся мои мальчики». «Да и у меня к ним будет отдельный разговор, так что подвозить меня до дома не нужно. Остальное оставь на меня, и можешь идти домой. Тебе же завтра на работу, ведь так? Судя по твоей руке, тебе понадобится крепкий сон для восстановления», произнесла девушка, а я вновь посмотрел на свою ладонь. Пальцы по-прежнему не хотели нормально слушаться и немного тряслись, сгибаясь рывками. Прежней плавности в них не осталось. Складывалось впечатление, что мне там что-то фатально повредили и даже исцеление высокого уровня не сработало. «Я не могу вот так просто уйти. Неправильно это?» Мое мужское самолюбие не могло вот так оставить девушку сразу после нападения, пуская нас телохранителями и сама по себе могущественный страж. «Это моя просьба, хорошо?» — попросила она. Двое ветеранов искоса глянули на меня, и их взгляд был крайне красноречивым. «Вали уже!» — вот что они говорили. «Ладно, будь аккуратнее», — попросил ее я. Хотя сам не верил в сказанный мной бред. Будь аккуратнее, она с Сранга, которая в одиночку может уничтожить логово рейдеров в мертвых землях. Что за чушь я несу? Я обещаю. И спасибо тебе за вечер. Мы еще увидимся. Девушка мягко приблизилась ко мне и поцеловала в щеку. Это произошло так неожиданно, что я и осознать ничего не успел. Она будто скрыла свое присутствие и намерение. Будь Марго с ножом, я бы уже был мертв уезжал с места происшествия я с тяжелым сердцем и вместе с этим был рад все прошло не так плохо как я боялся рука дернулась от прострелившей ее боли а к ней подключился живот напоминая что ему досталось куда больше в последнее время некоторое время я ехал без каких либо мыслей все внимание было занято дорогой и фантомными болями сдать машину добраться до дома на такси и под конец сесть на кухне с потерянным видом втыкая взгляд в стену просидев так некоторое время поплелся в ванную мне нужен сон и ничего больше завтра предстоит работа а скорее всего увольнение утро начал с проверки параметров там как и ожидалось подросла стойкость и чутье преимущественно последнее уж не знаю, от чего так в любом случае я рад что вчерашний вечер не прошел зря но само собой такие испытания мне повторять неохота С другой стороны, если я в течение пары недель стану страдать, то очень быстро доберусь до Я-Ранга, а там меня примут в бастион, откуда я выйду уже стражем Д-Ранга, то есть с тем же могуществом, как тот вчерашний мерзавец. Тогда я уже буду чего-то стоить». Приподнятое настроение умножилось, когда появился покупатель на мой набор культивации, причем он был готов приехать за ним немедленно, точнее, в течение 10 минут. Это было очень кстати, так как до выхода на работу мне еще час. Решить вопрос со своими долгами за утро было бы очень кстати. Приехала девушка, причем самое забавное было то, что она относилась к бастиону, который и отдал мне этот набор. Так как на кейсе присутствовала их маркировка, пришлось отвечать на неудобные вопросы и объяснять, как все так обернулось. Информацию проверили, подтвердили, после чего оплата была произведена. Мой счет значительно увеличился, а после ее ухода также быстро уменьшился. Стоило мне погасить задолженность перед госпиталем. Последней тратой было погашение затрат на вчерашнюю прогулку, и к своему удивлению я еще не ушел в минус, а остался при деньгах. Ну как остался? На неделю хватит, а после придется голодать. И если меня уволят, даже не знаю, как быть. Хоть на стену иди за бесплатным пайком и местом для сна за работу в охранении. А что? Вполне себе рабочий вариант. Правда, в этом случае мое развитие сильно замедлится, ведь там есть график смен и никакой возможности отлежаться по утрам. Зато от голода не помру, что само по себе хорошо. Моя рука по-прежнему плохо слушалась, и я был уверен, что если меня еще не уволили, то теперь-то уж точно уволят по этой причине. С такой травмой я не смогу работать, а студии держать балласт незачем. Да, я страж. И они не могут меня так просто уволить, но мне совесть не позволит садиться им на шею. Слишком хорошее ко мне там было отношение. Поэтому, если хочу, чтобы ничего не помешало им развиваться, лучше уйду, освободив место для другого работника». Решив для себя все, отправился на любимую работу с мыслями, что иду туда в последний раз. И мне было как-то легко на душе. Казалось, все складывается как нужно, и последние события — просто следствие изменений в жизни. Я пробудился, мечтал стать стражем и сталым. Правда, испытания, которые подкидывают мне судьба, слишком опасны. Как бы уже два раза чуть не подох, что совсем не шутки. Нужно быть аккуратнее, хотя бы чуть-чуть. Добравшись до работы, направился к своему рабочему месту. Начальник, как правило, приходит на час позже и всегда с папкой дополнительной работы. Его хватки можно только позавидовать. Он умудряется где-то доставать заказы для всего отдела. Наверное, только благодаря этому наша студия все еще держится на плаву и даже куда-то движется. Как я и ожидал, мое место было занято новым человеком. Личные вещи, что я оставляю здесь, лежали в запечатанной коробке рядом со столом, где сверху был список содержимого. Что ж, значит, с этого дня я все же стану безработным, как я и предвидел.